остолбенил. Эти ночные с поволокой глаза, этот египетский овал, этот капризный изгиб губ он уже видел, а такое лицо раз взглянув не забудешь никогда. А вот она Таинственная АБ, что не велела несчастному кокориду отрекаться от любви. Дело, кажется, принимало совсем иной смысл и к о л ё р Ахтырцев потерянно застыл на тротуаре, некрасиво вжав голову в плечи. Сутулы, определенно сутулы, убедился р а с Петрович, а тем временем Фаэтон неспешно увозил египетскую царицу в сторону Петровки. Нужно было что-то решать, и Фондорин, рассудив, что студент теперь все равно никуда не денется, махнул на него рукой. Побежал вперед, к углу Большой Дмитровки, где выстроился ряд и з в о з ч и щ и х пролеток. «Полиция!» — шепнул он сонному Ваньке в картузе и ватном кафтане. «Быстро вон за тем экипажем!» «Шевелись же! Да не трясись!» Получишь сполна. А Ванька приосадился с преувеличенным усердием поддел рукава. Тряхнул вожжами, да еще и гаркнул. И чубарая лошадка звонко зацокала копытами по булыжной мостовой. На углу Рождественки, поперек улицы, влез л о м о в и к груженный досками, да так и перегородил всю проезжую часть. Гораз Петрович в крайнем волнении вскочил и даже приподнялся на цыпочки, глядя вслед успевшему проскочить Фаэтону. Хорошо хоть сумел разглядеть, как тот поворачивает на большую лубянку. «Ничего, Бог милостив!» Нагнали Фаэтону самой Стретенки и вовремя. Тот нырнул в узкий горбатый переулок. Колеса запрыгали по ухабам. ф а н д о р и н увидел, что Фаэтон останавливается и ткнул извозчика в спину. Мол, кати дальше, не выдавай. Сам нарочно отвернулся в сторону, но краешком глаза видел, как у опрятного каменного особнячка лиловую даму, кланяясь встречает какой-то ливрейный немалого роста. За первым же углом Раст Петрович отпустил извозчика и медленно, как бы прогуливаясь, зашагал в обратном направлении. А вот и особнячок. Теперь можно было разглядеть его как следует. Мезонин с зеленой крышей, на окнах гордины, парадное крыльцо с козырьком. Медной таблички на двери что-то не видно. Зато на лавке у стены сидел-скучал дворник в фартуке и мятом картузе. К нему я р а с Петрович и направился. «А скажи-ка, братец», – начал он сходу, извлекая из кармана казенные двугривины, – «Чей это дом?» «Известно, чей?» Туманно ответил дворник, с интересом следя за пальцами Фондорина. «Держи вот. Что за дама давеча приехала?» Приняв монету, дворник степенно ответил. «Дом генеральше Масловой, только они тут не проживают. В наем сдают. А приехала квартирантка, госпожа Бежецкая, Амалия Казимировна. Кто такая?» Насел Эраст Петрович. «Давно ли живет? А много ли народу бывает?» Дворник смотрел на него молча, пожевывая губами. В мозгу у него происходила какая-то непонятная работа. «Ты вот что, барин!» Сказал он, поднимаясь и внезапно цепко взял в а н д о р и н а за рукав. «Ты погоди-ка!» Он подтащил упирающегося р а с т а Петровича к крыльцу и дернул за язык бронзового колокольчика. «Ты что?» – ужаснулся сыщик, тщетно пытаясь высвободиться. «Да я тебя? Да ты знаешь с кем?» Дверь распахнулась, и на пороге возник ливрейный верзила с огромными песочными бакенбардами и бритым подбородком. Сразу видно нерусских кровей. «Так что ходюй тут, про Амалию Казимировну интересуется», – слащавым голосом донес «подлый дворник». И деньги предлагались. Не взялся. Вот я, Джон Карлыч, и рассудил. Дворецкий, а это непременно был Дворецкий, раз уж англичанин, смерил арестованного бесстрастным взглядом маленьких колючих глаз, молча сунул Иуде серебряный полтинник и чуть посторонился.